«День рождения. К концу дня у нас в грелке сидело уже десять цыплят. Последним появился номер пятый. Он упорно не хотел вылезать из яйца, и нам пришлось наполовину обломать скорлупу, чтобы помочь ему выбраться. Если бы мы этого не сделали, то он так и остался бы в скорлупе до скончания веков. Он был помельче остальных птенцов и не такой крепкий, должно быть от того, что так долго сидел в яйце». К вечеру в инкубаторе осталось только два яйца. Они сиротливо лежали посередине опустевшей коробки, на них не появилось даже наклевок. Мы продолжали нагревать инкубаторы, не гасили лампу, но они даже не наклюнулись за ночь. Все новорожденные цыплята прекрасно провели ночь в кастрюле, а на утро мы их выпустили на пол. Все они были желтенькие, пушистые и отчаянно пищали. Они моргали своими глазенками, жмурились от яркого света, Одни уже крепко держались на своих маленьких ножках, другие падали, третьи пытались бежать, но тут же спотыкались. Иногда они тыкались клювиками в разные пятнышки на полу и даже в блестящие шляпки гвоздей. «Маленькие! Да они есть котят!» — воскликнул Мишка. Мы поскорее сварили вкрутую яйцо, нарезали его мелко и насыпали цыплятам. Но цыплята не догадались, что яйцо можно есть. Мы давали им по кусочку яйца и говорили. «Ешьте, глупые!» Но цыплята даже не смотрели на корм. В это время на кухню пришла Мишкина мама. «Мама, они не хотят есть яйцо», — пожаловался Мишка. «А ты поучи их». «Как же их учить? Мы говорим им, а они не слушаются». «Да разве так цыплят учат? Ты постучи по полу пальцем». Мишка присел возле цыплят и стал стучать пальцем по полу, там, где был насыпан корм. Цыплята увидели, что палец как будто клюет по полу корм, и тоже стали клевать. Через минуту от яйца не осталось ни крошки. Когда мы поставили им блюдечко с водой, цыплята принялись пить воду. Их этому не нужно было даже учить. Потом они сбились на полу кучкой и прижались друг к дружке. Мы посадили их обратно в кастрюлю, чтобы им было теплее. В этот день, как только Марья Петровна пришла в класс, Все ребята бросились к ней навстречу и стали рассказывать, что у нас уже есть цыплята. Мария Петровна очень удивилась и обрадовалась. «Значит, вас можно поздравить с днем рождения цыплят?» — сказала она. Все засмеялись, а Витя Смирнов сказал. «А мы даже не отпраздновали день рождения цыплят. Давайте сегодня отпразднуем». Все обрадовались и закричали «Давайте, давайте!» «Мария Петровна, а вы придете на день рождения к нам?» Приду. — улыбнулась Мария Петровна. — И подарок цыплятам принесу. — Мы тоже принесем, — закричали ребята. вернувшиеся из школы, мы с Мишкой с нетерпением ждали гостей. Нас очень интересовал вопрос, какие будут подарки. Первым явился Сеня Бобров с букетом цветов. — Что это? — сказал Мишка. — Ты зачем цветы притащил? — А подарок? — Зачем же цыплятам такой подарок? Что они есть будут, эти цветы? — Зачем есть? Будут смотреть и нюхать. — Вот еще выдумал. Цветов они не видели, что ли? — Конечно, не видели. Давай-ка банку с водой. Увидишь, как хорошо будет. Мы налили в банку воды и поставили цветы в воду. Вслед за Сеней явились Сережа и Вадик. Они оба принесли по букету подснежников. — Что это вы все сговорились приносить цветы? — насупился Мишка. — А тебе что, наши подарки не нравятся? — обиделся Вадик. — Знаешь, дареному коню в зубы не смотрят. Мы поставили и эти цветы в воду. Пришел Ваня Ложкин и принес полкило крупы овсянки. Мишка посмотрел и покачал головой. — Уж не знаю, будут ли они такую овсянку есть. — А ты попробуй, — говорит Ваня. — Нет, мы лучше подождем и спросим Марию Петровну. Тут пришла Марья Петровна. В руках у нее было что-то завернуто в газету. Она развернула... И это оказалась бутылка. В бутылке было что-то белое. «Молоко!» – закричал Мишка. «А мы не догадались цыплятам молока дать». «Это не молоко, а простокваша», – сказала Марья Петровна. «В первые дни цыплятам нужно вдоволь простокваши давать. Они ее очень любят». Мы выпустили цыплят из грелки, принесли блюдечко и налили в него простокваши. Цыплята принялись есть простоквашу. «Вот, это настоящий подарок цыплятам!» — радовался Мишка. «Надо знать, что цыплятам дарить!» Продолжали прибывать новые гости. Пришли Витя и Женя и принесли пшена. След за ними прибежал Леша Курочкин с детской погремушкой в руках и закричал. «Вот не знал, что купить новорожденным! Иду по улице, смотрю, в киоске продаются детские погремушки. Но я и купил погремушку им!» «Додумался!» — проворчал Мишка. Кто же дарит цыплятам погремушки? Откуда ж я знаю, что цыплятам дарят? Может быть, им погремушка понравится? Он подскочил к цыплятам и начал над ними греметь погремушкой. Цыплята перестали есть протаквашу и начали задирать кверху головы. Смотрите, закричал радостно Лёша, им погремушка нравится. Все засмеялись. Мишка сказал: ну ладно, не мешаем есть. Я спросил Марию Петровну, можно ли кормить цыплят овсянкой. Мария Петровна сказала, что кормить цыплят можно всякой крупой, но только вареной. «А как варить крупу?» – спросил Мишка. «Ну, сварите просто кашу». Мы с Мишки хотели уже начать варить кашу, но тут к нам пришел еще один гость – Костя Девяткин. «А подарок принес?» – спросили его ребята. «Подарок вот», – сказал Костя и вытащил из кармана два пирога. «Вот так придумал!» – засмеялись ребята. — Ну, на день рождения всегда ведь бывают пироги, — оправдывался Костя. — А с чем пироги? — спросил подозрительно Мишка. — С кашей! — С кашей! — закричал Мишка. — Так чего ж ты молчишь? Он выхватил у Кости из рук пироги и стал выковыривать из них кашу. «Постой — Постой! — сказал Костя. — Ведь и так видно, что они с кашей. Зачем пироги портить? Но Мишка не слушал. Он выложил кашу на блюдечко и поставил перед цыплятами. — Цыплята принялись клевать кашу. Майка увидела, что все приносят подарки цыплятам. Она принесла красную ленточку, разрезала на кусочки и привязала каждому цыпленочку бантик вокруг шеи. Мы расставили вокруг цыплят банки с цветами, и у цыплят получился настоящий праздник. Перед ними в блюдечках стояло угощение. В одном блюдечке каша, в другом простокваша, а в третьем чистая свежая вода. а все цыплята были с красными бантиками, настоящие именинники. Костя хотел еще угостить их травой, но Мария Петровна сказала, что цыплятам еще рано давать зеленый корм. С этим лучше потерпеть до завтра. Цыплята наелись, попили свежей водички. Мы сняли с них бантики и посадили обратно в грелку. Мария Петровна посоветовала нам отгородить для цыплят угол на кухне и поставить им чугунок с горячей водой, чтобы они возле него грелись. А лучше всего отвезти их куда-нибудь в деревню. В закрытом помещении цыплята часто болеют и могут умереть. Им обязательно нужен свежий воздух, сказала Мария Петровна. Мы показали Марии Петровне наш инкубатор, в котором осталось только два яйца. Из этих яиц, наверное, уже ничего не выйдет, сказала Мария Петровна. Но это не беда. У вас и так все очень хорошо получилось. Вы потрудились на славу. «А мы не одни трудились, с нами ребята работали», — сказал Мишка. «Так и надо», — ответила Мария Петровна. «Будете дружными, никакие трудности вас не испугают». «А я думал, что у нас совсем ничего не получится, так как один раз не уследил за температурой, и яйца остыли», — сказал я. «Зародыши могут выдержать довольно длительное охлаждение», — сказала Мария Петровна. «Ведь наседка не сидит все время на яйцах». Раз в день она сходит с гнезда для того, чтобы покормиться, и яйца остывают. В инкубаторах тоже остужают яйца раз в день, чтобы зародыши развивались, как в природных условиях, но гораздо опаснее перегреть яйца. Я один раз перегрел, говорит Мишка. Температура поднялась до 40 градусов. Значит, ты вовремя спохватился, объяснила Мария Петровна. Длительный перегрев мог бы погубить зародыши. Вечером мы разбили оба оставшихся яйца. В обоих оказались недоразвившиеся зародыши. Жизнь почему-то остановилась в них, и цыплята умерли, не родившись. Может быть, это как раз и случилось от перегрева. Мы потушили лампу, которая горела ровно двадцать три дня. Ртуть в градуснике медленно опустилась вниз. Инкубатор остыл, а у плиты в кастрюле копошилась наша веселая семейка – десять пушистых желтеньких цыплят.